пленный. Если честно, я уже с жизнью простился. Целый день мы на станции отработали. Уже время ужина в лагере прошло, а мы все ящики таскали. Никаких сил уже не осталось. Потом вдруг полицаи пришли и нас куда-то погнали, прикладами подталкивая. Пригнали нас в депо и в сарай загнали, а там только солома гнилая и промерзшая. Понял я. Все. Последние наши часы. Сдохнем мы все за ночь, а завтра новых пленных из лагеря пригонят. Они нас вытащат отсюда и закопают. Где-то через час это произошло. Сначала щелчки были непонятны пять или шесть раз. Потом прикладом по замку хрясть. И немец в форме охранника лагеря с фонарем заглядывает и тихо так нам говорит. Ребята, выходите, здесь оснаст НКВД. Меня с этой соломы как подбросило, откуда только силы взялись. Я первым к двери подошел и остолбенел, как прирос к земле. Он ко мне спиной был, но я кожаное пальто узнал. Пальто это было нашего начальника лагеря, а человек этот незнакомый тащил за ноги труп полицая прямо к нам в сарай и матерился на чистом русском языке. А тот, что зашел первым, Был в форме ординарца начальника нашего лагеря. Тот немец, ну чистый зверь был. Каждый вечер по 10 человек из строя после работы выводил и тренировался в стрельбе по ним. Нет, не издевался, не пытал. Просто выбирал самых изможденных. Тех, кто еле ноги волочил и убивал их из своего пистолета, как на стребище. Неужели и его тоже эти разведчики убили? Потом мы одежду у убитых полицаев взяли. Кому досталось, оружие собрали. А с назовцев всего четверо было. Потом тот высокий одному из своих говорит. «Арие, выгружайте машину. Возьмите с собой троих. Пусть помогут вам притащить шмотки». Я с ними пошел. А у них машина нашего начальника лагеря. Ну, точно она. Тогда я подумал, есть бог на свете». Я точно знаю, как он выглядит. Только тут я догадался спросить у тех ребят, что с нами были, кто они. Они помялись и говорят. Мы тебе не говорили, но ты знать должен. Вот тот высокий, капитан НКВД второй, а другой Серж. Он начальника вашего лагеря одним ударом кулака убил. Только если немцам попадетесь, не говорите, что нас видели» а то они за нас вас живыми сварят и листовку меня протягивает, и вещь-мешок с продуктами. Так я в первый раз увидел листовку отряда второго, а самого второго и того, кого те молоденькие ребята Сержем назвали, я никогда в жизни не забуду. Этот высокий капитан нам все свое оружие отдал, и автоматы, и винтовки, и шесть вальтеров, а потом подошел ко мне. Тридцать золотых червонцев мне протягивает и говорит, «Местным заплатите за постой, может, и не выдадут вас». И спас нас этим еще раз. Еще он сказал бежать по путям как можно дальше и в деревне захватить крайний дом, и пару дней там прожить. Так и выжили. Бежали изо всех сил. Пока бежали, шестеро нас осталось. Сошли в дом один. Червонит золотой я сразу отдал, как капитан сказал. И еще пообещал. И не выдала нас хозяйка. Чуть позже это началось. Мы километров в семи от города были. Грохнуло так, что земля задрожала. А в городе зарево поднялось. На станции это. И те ящики, что мы вчера перегружали, тоже. Грузили мы не снаряды и даже не бомбы, а взрывчатку. Несколько вагонов ее было. Наша взрывчатка. По 32 килограмма ящик. Все. Нет больше станции. Совсем нет. Не раз я потом листовки второго видел. А еще больше угроз и посулов немецких. И ловили немцы второго, и вешали, и расстреливали, а потом опять награды сулили. Все больше и больше. А листовки все появлялись и появлялись до самого последнего дня немецкой оккупации, и все знали, что отряд второго жив и дерется, и как дерется. Даже я, начальник разведки дивизии, не мог понять, как они вчетвером двенадцать полицаев так тихо перебили, а потом станцию взорвали. А ведь двое из них были, мальчишки совсем. Как показало время? Никому и в голову не могло прийти, что мы заныкались прямо на задворках станции. Соорудив из притащенных нами шмоток гнездо, особенно пригодились меха, что мы девчонкам у переводчицы набрали. Я, несмотря на взрывающиеся на пути снаряды, завалился спать. Звал Арье, но он отказался. Ну и зря. Днем будет однозначно интереснее. Днем действительно оказалось интереснее. В том плане, что немцы оцепили всю станцию. Вернее, то, что от нее осталось, и депо. Даже у нашего погауза полицай стоял. Я, по крайней мере, одного видел. И периодически немцы пробегали, то вдвоем, то целыми толпами. Один раз даже с собакой, перепугав стоящего на часах гнома. Но чего-чего а собаке бояться не стоило. Собака в такой обстановке находилась в прединфарктном состоянии и сама не знала, на кого лаять и куда бежать. Огромное количество взорванной взрывчатки, скучность людей, запахи металла, смазки, гаря и угля забивали ее обоняние напрочь. Я, правда, так и не понял, чего их здесь носило. Видимо, имитация бурной деятельности. Деятельность-то надо изображать. Две такие диверсии на одном участке, с такими громадными потерями и разрушениями, у кого угодно башню снесет, а у некоторых вместе с погонами и должностями. Надо же теперь грузопоток на другие участки переводить. То, что здесь за эти дни скопилось, пока станцию врезок не восстанавливали, переправить к фронту не успели. Ко всему прочему, огромное количество имущества просто раскидало по весьма немаленькой территории. Не все же взорвалось и сгорело. Многое просто сдуло вместе с вагонами. Это все собрать надо. Там и продукты, и медикаменты, и всякие сапоги с шинелями, и те же боеприпасы с патронами что не взорвались. Все это надо собрать, учесть и складировать. Кто-нибудь себе объем работы представляет? Я лично не очень. Это не объем работ, это бесконечные Авгиевы конюшни. Станцию устанавливать надо? Это станция узловая, мощный железнодорожный узел. Был. С грузопотоком из портов Риги в сторону Полоцка. И дальше на фронт группа армий «Центр». А это наступление на Москву. Из каунусов в сторону Пскова и дальше на Питер, он сейчас Ленинградом зовется, группа армий «Север». Понятно, что все это можно обойти, и со временем эти грузопотоки обойдут этот узел. Но пусть хоть маленький ручеек, но до фронта не дойдет. Пусть немецкие тыловики лишь по морозу побегают. Да и хрен с ними. Для меня это не главное. Для меня главное – что 31 пленный, прошедший ночью, выжил. Может, хоть один из них войну переживет. А если они по пути еще пару-тройку немцев или полицаев пришибут – вообще хорошо. Немцам станцию надо восстанавливать. А восстанавливать станцию – это все сначала разбирать. Те же вагоны, перевернутые взрывами, перетащить. Как это сделать? Рельсы-то все в узел завязаны. Где рабочих взять? В лагере. Значит, И где-то здесь размещать надо, кормить, охранять и прочие радости. Вот и носятся все, как в задницу ужаленные. И опять главное для меня не то, как немцы носятся, а то, что пленных будут кормить, а значит, они дольше проживут. Если еще хотя бы один пленный из-за этого выживет, значит, я не зря это сделал. Просидели мы на чердаке три дня. Хорошо, что продуктов Серж нагреб три мешка. Один мешок наш сердобольный гном пленным отдал. Но никто из нас не в обиде. Меньше таскать придется. На морозе, правда, пришлось все это время провести. Но ничего страшного. Ни на снегу же. Главное, взрывчатку по делу пристроили. Осталось у нас только пара фугасов по килограмму. Но это я на всякий случай оставил. Проблема осталась прежняя. Как нам отсюда сваливать? Можем, конечно, пешком по путям. Но это не совсем выход. До нашей базы больше 90 километров, а по снегу и морозу, до да пешком, не самая приятная и полезная для здоровья прогулка.